407 сентября 12. Происходит неотвратимое. Железный закон кармической неизбежности ведёт к суждённому исполнению воли сроков. Неужели не имеет значения воли или желания отдельных людей, когда наступает срок, свишается то, чему надлежит. Дай нам сроков знать не дано, но ко времени даются знаки и посылаются указания. Знаки обусловлены космическим правом. Каждый день приближает к суждённому времени. Суждённое будет. Терпение надо иметь.